Председатель Воросиловского сельсовета был знаком ему ещё с прошлого года. Отсюда космонавт заходил в разведочный маршрут, и ещё тогда начальник этот не понравился. Хмурый, напыщенный, глядит на тебя и не видит, учёный ему не учёный, всё равно. И пока Космач добивался от него, чтобы взглянуть на старую ещё 30-го годов, далеко не точную сельскохозяйственную карту, выяснил, что председатель тоже из Киржаков, только давно отставший от общинной жизни, слегка образованный, а цивилизованный и безбожник. И ещё узнал, что точно такая же карта висит в Хамутовке на Леспромхозовской конюшне и не составляет никакой военной тайны. Недолго думая, учёный муж купил бутылку и очень легко выменил её на творение советской картографии. На сей раз Космач сразу же поехал на конюшню, сдал лошадей, оставил своих спутниц в хамутовке, а сам завернул в магазин и лишь потом предстал перед властью. Председатель всё понял, но зворчал: ну, "Вот бы сразу так, и в прошлом году, а то бумажками тряс". Тянуть было нечего. После первого стакана ученый муж изложил суть дела, на что начальник сразу не ответил, а запер дверь и разлил водку. Помня его Родову, Космач подгонять не стал. Кержаки туго думы сразу никогда не отвечали. Бывало, не по одному дню манежали. Выпили еще, и председатель разлил остатки. «Значит, выписать свидетельство?» Наконец-то переспросил, вроде бы для порядка. «Ну, или бланк с печатью, остальное сам напишу. Дело нехитрое», — предложил ученый муж. Тот быстренько хлопнул свою порцию, взял стакан космача и пригубил. «В бланке строгой отчетности, так что порядок отсюда, пока в милицию не сдал». Как матч вышел из сельсовета за углом в крапиве сунул палец в рот, после чего ещё раз наведался в лавку и принёс две бутылки. Ага, обрадовался председатель, но всё равно метриков не получишь. Но когда обе бутылки приговорили, размяк. На удивление Он почти не пьяный, а лишь багровел и духарился. Добро, выпишу. Но бланк не достал. Давай-ка на руках потягаемся. Космач не мог поддаться ему из принципа, ибо ещё не встречал человека, кто бы мог его завалить и испортил всё дело. Председатель надулся, как хомяк, опорожнил пол бутылки из горлышка и сунся головой в диван. Спал он часа 2 от силы и проснулся больной и свирепый. Наливай метрики. Сколько лет человеку? 17. Новых не дам, старого образца надо. Давай старого Он попил воды, глянул в зоревое окошко и полез на карачках в нижнюю часть шкафа. Прежде чем нашел бланки метрик, выгреб целый мешок макулатуры. Пачку свидетельств о браке, внушительную стопку о смерти, после чего сел на полу, потрепал бумаги и сказал с глубокой философской тоской. Кто-то не родился, кто-то не женился, кто-то не умер. Бланки строгой отчетности, но давно списанные и на всякий случай не уничтоженные, лежали там, пожалуй, лет двадцать, от времени и пыли состарились, потускнели и выглядели как надо. Председатель под диктовку выписал свидетельство, шлепнул печать и посоветовал... «Немного подержать на солнце, чтоб чернила выцвели». Космачу тогда в голову не пришло, а похмельный председатель или схитрил, или не соображал, что одних только метрик мало, что должна быть еще и регистрация в соответствующей книге. Получилось, документ сделал, но так и не записал в понимание кержаков. Оставил документы без учёта. Это выяснилось лишь в городе, когда Космач без особых хлопот прописал в авилу у себя и повёл в милицию получать паспорт. А там то ли что-то заподозрили, то ли правила требовали сделать запрос в Воротильский сельсовет, запросили, и недели через две оттуда пришёл ответ, что такой рождённый гражданки не значится. Не зря грешил на председателя Иринея Ильядорович. Видимо, цивилизованный киржак таким образом сдавал своих единоверцев властям. Липовые свидетельства изъяли, прописку аннулировали и пришли забирать в Авилу. Но она за несколько минут до этого почувла опасность, выбежала на улицу и спряталась на детской площадке. Потом на квартиру Космачу стал ходить участковый, а среди ночи постовые спрашивали о племяннице и чуть ли не обыски устраивали. Объяснению, что она уехала к себе в деревню, милиция не верила. Кто-то из соседей видел ее и стучал. А боярышня только-только подумала, -только Привыкала к новому образу жизни, и изредка без сопровождения стала выходить во двор. Гуляли на улице глубокой ночью или под утро, когда спала милиция и самые рьяные стукачи. Всё остальное время возилась и делала заперти в каменных стенах. Однако не жаловалась, воспринимая мир таким, какой он есть. Пожалуй, тогда впервые Космач почувствовал назревающий конфликт со средой обитания. Все это длилось месяца полтора. Милицейский натиск немного ослаб. И все равно ни о какой учебе в вечерней школе и речи быть не могло. Уже по другой причине. Определенный уровень образования у Вавилы был но совершенно неприемлемый для современной школы. Она читала и даже могла говорить. Было бы с кем? На четырёх мёртвых языках писала полууставом или скорописью. Имела представление о физике, математике, географии, медицине, но такие древние, что её бы не переучиваться, а записывать за ней. И, во скорее всего, она черпала свои знания из устных или даже письменных, но давно утраченных источников. Причём можно было чётко разделить системы их передачи. Религиозные знания получались по мужской линии, а всё остальное, светские и мирские, по женской. И сделать неожиданный, весьма важный вывод: уровень знаний у непишущих сестранников на порядок выше, чем у старообрядцев других толков. Теперь надо было строить учёбу таким образом, чтобы сохранить прежнее, неповторимое образование и главное мироощущение девушки. Нанять домашнего педагога при таких условиях оказалось не так-то просто. Одних вовила боялась и не воспринимала, другие после двух-трёх занятий отказывались сами, объясняя тем, что время упущено и научить её чему-либо невозможно. Кое-как удалось разыскать среди знакомых своих знакомых репетитора-пенсионерку, которая сразу же понравилась и боярышне, и самому космочу, поскольку владела широким учительским профилем от математики и физики до биологии и географии. Все гуманитарные дисциплины он брал на себя, в том числе и английский язык, который знал, как все советские учёные. Кто кого учил, было вопросом. Лишь через полгода жизни под одной крышей и каждодневного доверительного общения Космос наконец-то начал приближаться к миру, в котором она существовала. Более всего поражала её зрительная младенческая память. Она не училась в привычном смысле слова. Она принимала всё, что видела, слышала и чувствовала, как ребёнок способен в течение полутора-двух лет изучить, осознать законы окружающего мира и овладеть речью. То есть накопить ту базу знаний, которую остаётся в течение всей жизни лишь совершенствовать. И многое становилось понятным. Например, каким образом странники ходили с соляным путём на тысячи километров по территории Евразии, точно попадая туда, куда нужно. Тропы, как таковой, верстовых столбов, вех, затёсок на деревьях не существовало, если не считать зимовий, срубленных киржаками специально для странников на расстоянии однодневного перехода друг от друга. Ну ведь такую избушку или попутный затаённый скит надо отыскать в глухой непролазной тайге при этом никто никому дорогу не показывал всё передавалось из уст в уста своеобразным языком примет позволяющих свободно без карты компаса ориентироваться в пространстве тем же объяснялись и феноменальные способности неписах вышедших из скитов в цивилизацию не имеющий ни одного класса образования и прежде кроме телеги никакой техники не видевший киржак приходил на буровую к нефтеразведчикам час другой наблюдал за действиями мастера у станка и сам становился за рычаги это была некая особая форма сознания утраченная современным человеком и позволяющая не одичать даже существуя в полной изоляции от мира